Глаза у Страхова уже закрывались. Его покачивало на стуле. Лариса быстренько сбросила с кровати в спальне покрывало, отвернула одеяло. — Иди ложись, Женя, ты очень устал. Она подставила ему плечо и с трудом довела до кровати. — А ты, Ленка? Страхов спросил это, уже проваливаясь в сон. — Я сейчас, — успокоила его Лариса. Он уснул мгновенно, словно нырнул в глубокие тайные воды. Лариса переоделась в спортивный костюм, придвинула к кровати большое мягкое кресло, свернулась в нем калачиком. Страхов спал спокойно. Ему, наверное, ничего не снилось. Морщины на лице разгладились, Лишь на мгновение по нему пробежала злая судорога, и Лариса явственно услышала «Не скроетесь, суки!». Даже в беспамятном сне, о котором утром ничего не будет помнить, в дремотном, почти отключенном сознании Страхова шевелились мысли о мести. Лариса понимала, он должен отомстить, иначе сгорит, сломается, пустит себе пулю в лоб от бессилия. Она смотрела на него с нежностью. И вдруг промелькнула странная мысль — нырнуть к нему под одеяло, передать ему свое тепло, жажду жизни жизни. Говорят, для мужиков ночью все кошки серы. И будь что будет. Лариса заплакала, тихо, бесшумно, чтобы не потревожить его, любимого. И не заметила, как уснула. Кандидат в убийцы Ровно в 10 Страхов встретился в редакции со следователем Петром Олеговичем Жданом. Лариса подняла Евгения в 6, заставила по полной программе выполнить все водные и другие оздоровительные процедуры. Наложила строгое вето на опохмелку. Когда Евгений потянулся было к бутылке, неловко пробормотав, что рюмка бы не помешала, Лариса с непривычной для нее строгостью пресекла его похмельное намерение. «Ты даже во сне бормотал, что рассчитаешься за смерть Елены. Хочешь отомстить? Перестань пить и берись за свою мужскую работу. Месть!» Минувшая ночь никак не отложилась в памяти Евгения. Он просто ничего не помнил. Страхов хотел расспросить о ней Ларису и не решался, ибо не имел никакого представления о том, как уснул, где спала она, Лариса. Помнилось только, что он много рассказывал ей о Елене, освобождая душу и от радостных, и от горьких воспоминаний. И еще он был ей благодарен, что не бросила наедине с бедой и буйным хмелем. Лариса погладила ему сорочку, проверила, правильно ли завязан галстук, заставила убедиться, что все необходимые ему для повседневной жизни документы при нем. — Да, какому-то мужику достанется заботливая жена, — смущенно сказал Страхов в ответ на ее старание придать ему респектабельный вид. Очень даже высокая оценка, фыркнула Лариса. Иди в редакцию, а я немного приберусь и занесу тебе ключи от квартиры. Советую не болтать, что я была у тебя эти два дня. Чтобы не мучился догадками-загадками, говорю, что между нами ничего не было и быть не могло. Есть святые нормы, которые нарушают только подлецы. Но не болтай, что я была с тобой, потому что... «Грязью обмажут редакционные подлюки и тебя, и меня».